Глава девятая в Дребезге. Долгое время приходилось и д т и н а по воду у графа в надежде, что он сам поставит дочь в известность, но в защиту ему сказать, он надеялся на более естественное развитие событий. Увы, отношения наши с самого первого дня не особо заладились. Я мысленно усмехнулась, это мягко сказано. Как бы мы друг к другу ни относились, брачный договор уже подписан. Вы станете моей супругой, и ваш дар основная причина этому. Будто обухом по голове ударил. В смысле? Идея в ы с л у ш а т ь не перебивая только что с треском провалилась. Внутри все з а л е д е н е л о а сердце кажется вообще остановилось. Самые страшные догадки оправдались. Отец заключил контракт. Как мог? и н и с л о в е ч к о ведь не сказал. А мама? Неужели она не в курсе? Почему они так поступили со мной? Я не выйду за вас замуж. Голос слегка сел от трескучего льда, поднявшегося горло. Простите, но никаких чувств к вам не испытываю. Раз уж мы сегодня б о р е м с я с недосказанностью. Знаю. Вы сказать, что моей любви хватит на нас обоих, я не могу. Возможно, это прозвучит слишком жестоко, но мы оба в ловушке. Ваша фамилия из пятерки подписей в древнем договоре, а вы младшая дочь Адальстейнов. Право выбирать сердцем у вас нет. Вместо этого уникальный дар. Не так уж велика цена за него. Как считаете? А я из тех, кто может помочь совладать с этой силой. Наш союз должен стать удачным. В этот момент я ненавидела его. Ох, как же я его ненавидела! Давайте смотреть правде в глаза. Вы просто не можете отказать моему отцу, ведь от его благосклонности зависит ваша карьера. С минуту он молчал, спокойно выдерживая полное презрение взгляд, способный поджечь на нем одежду. Затем улыбнулся кончиком губ, показывая совершенно новую сторону своей натуры. Вы не по годам умны, в а н а с с а Это хорошее качество. Иди к дьяволу. Я встала, забыв о яблоках, лежавших на коленях. Плоды со стуком покатились в разные стороны, сжав кулаки, почувствовала, как магия п л а е т в венах, грозясь вырваться на волю и спалить дотла все вокруг. Он давно со мной м и л а я р а б а с т а н поднялся следом. Наверное, мы дошли до точки, после которой можно окончательно перейти на ты. Вздохнул, п о т е р я в переносицу, и вновь взглянул на меня. Пойми, чем быстрее смиришься, тем легче будет нам обоим. Сам хоть слышишь, что говоришь? Ты меня не любишь. Я, о, кажется, сегодня по-настоящему тебя возненавидела. Вопреки воинственному настрою голос дрогнул, а глаза застлал туман накативших слез. Меня нет дела до клятой древней магии. Я легко откажусь от нее. Мне нужна нормальная жизнь, право выбора и шанс быть с тем, кого люблю. Застряло в горле. Потому что употребить это слово в настоящем времени означало признаться самой себе, по близости уже есть такой человек, кого однажды полюблю. А папа и ты так цинично лишаете меня этой возможности. В т е м н о к а р и е х глазах Редмонда мелькнула жалость, что окончательно прибило мою выдержку, подобно груди камней, сошедших с горы. Как бы н и пыталась я держаться, п о л и ц у з а щ и к о т а л а охлаждая пылающую кожу. К счастью, р а б о с т а н не собирался наблюдать г о т о в ы й разразиться истерику. Поднял шляпу, в о д р у з и л на темноволосую голову, отвел взгляд, словно видеть лично вызванные слезы был не в силах. Тебе нужно время. п о д у м а й обо всем в более спокойной обстановке. Когда соберу информацию о природе твоего д а р а пришлю записку с датой первого урока. Не переживай, с расписанием пар я пересекаться не буду. Повернулся и ушел, оставляя меня с такой непосильной тяжестью на плечах, что стоять ровно о казалось трудно. Попятившись, рухнула обратно на лавку, спрятала лицо в л а д о н я х и дала волю с д а в и в ш и м горло обиде, горечи собственной слабости. Я терпеть не могла быть слабой. Это так унизительно. Где-нибудь в темном углу, когда никто не видит, да, но не вот так на глазах того, кто больно ударил и сбежал. Мне необходимо во всем разобраться: в проснувшемся д а р е и ситуации с брачным контрактом, узнать подробнее про договор с п я т ь ю фамилиями, о котором упомянул Редмонд и каким образом древняя магия лишает выбора. Быть может, тогда получится понять, почему отец так поступил со мной. Но я никак не могу успокоиться, сжавшись на лавочке садовой беседки, давлю с ь слезами. Наверное, это был тот случай, когда никого в роли жилетки видеть рядом не хочется. Мне нужно п р и в и т в одиночестве, без свидетелей и успокаивающих слов. Постепенно истерика сошла на нет, оставив один на один с т я г у ч е й тишиной. Я сидела, откинувшись на спину, и блуждала взглядом по серым доскам деревянного пола, задерживаясь на красных пятнах яблок, закатившихся под лавки. Одно даже убежало на среднюю ступеньку, остановившись бочком на самом краю. Неожиданно всплыла аналогия меня с этим яблоком. Поднявшись, я подошла и взяла его в руки, покрутила, нащупывая вмятину и сосредоточилась на ней. Как там сказал Редмонд, можно повернуть вспять действия определенных предметов. Жаль, что чужие решения обратного пути не имеют. Было бы неплохо отыскать момент, когда папа решил связать меня узами брака с выгодным для него человеком, а потом заставить эту идею пуститься прочь из его головы. Мягкость под кончиками пальцев медленно исчезла, вмятина выровнялась, мелкие трещинки на кожуре срослись. Я крепче сжала плод, сердце ускорило ритм, а дыхание участилось. Мне удалось задействовать дар, но на этом сила не отошла в сторону. Яблоко начало терять цвет, красный становился бледнее, а затем вовсе заменился зеленым. Вздрогнув, выронила фрукт и попятилась. Нужно учиться контролировать эту магию. Только как? Сейчас я впервые осознанно применила ее, даже не вспомнив о запретах целителя. Господи, как же много всего навалилось! Еще утром единственной бедой оставался некромант и последствия его нападения, а теперь проблемы облепили плотным коконом. Но лучше уже знать о них, чем быть в неведении. Неожиданно в груди шевельнулось странное чувство, похожее на благодарность. р а б а с т а н у Редмонду. У него хватило совести, прямолинейности, а может просто безразличия к моим нежным девичьим чувствам, чтобы выдать горькую правду вот так в лицо, без долгих хождений вокруг д да о о к о л о Он не стал пытаться играть в любовь, обхаживать меня и разыгрывать представления с предложением руки и сердца. Неизвестно, к чему привел бы такой вариант течения событий, а вдруг я влюбилась бы, сама того не ведая, попала в с е т и однобоких отношений, принимая за искренние чувства тот суррогат, что выдавал бы мне жених. Когда-нибудь правда все равно бы всплыла, разбив меня на мелкие кусочки. Поэтому я должна быть благодарна ему. Он поступил лучше, чем мои родители. Как бы грустно это ни звучало, наследовать его совету, смириться и принять свою участь все равно не с о б и р а ю с ь Я не выйду за него замуж. Еще не знаю как, но договор разорву. Подобрав раскатившиеся по беседке яблоки, о т п р а в и л а с ь обратно в замок. Джейми слишком долго оставался наедине с самим собой. Духа в расчет брать нет смысла. Я до сих пор не решила, как совместить племянника с весьма плотным расписанием шестого курса. Ведь ни с кем другим из взрослых в моё отсутствие он находиться не может. Таскать ребенка с собой на занятия? Кто ж е мне позволит? И вообще, столько незнакомых ему людей будет вокруг. Да, заведомо плохая идея. Несси вдруг взвизгнули совсем рядом, дернувшись, как от удара, обернулась на голос Талии м а к л и н т моей напарницы по практикуму р у н Друзей как таковых в а к а д е м и и у меня не было. Здесь учился Фабиан, и на первых порах его с головой хватало. Потом появился Том, ставший лучшим другом Фаба, а затем Кристофер и м а р и н а Лемье, р наши двоюродные брат с сестрой. Этой компании оказалось достаточно, чтобы не скучно проводить свободное от учебы время. Были еще несколько человек, с кем я общалась больше, чем с другими однокурсниками. Тале одна из них. А еще с конца прошлого курса она внезапно прониклась симпатией к моему брату, от чего он, мягко говоря, не в восторге. Ее н а в я з ч и в о с т ь набивала с к о м и н у Блондинка с прямыми волосами до плеч и ровной челкой очень ей шедшей торопилась в мою сторону. Чуть позади шли еще две девушки левитирующие, перед собой огромные чемоданы. О, Тал, привет! Я остановилась без особого энтузиазма, дожидаясь, пока Маклинт меня нагонит. Быстро очутившись рядом, т а л и я бросилась с объятиями, словно мы век не виделись. Охнув, я прижала яблоки к себе, едва не выронив их. Ох, милая, я так тебе сочувствую, так сочувствую. Я нахмурилась, терпеливо д о ж д а в ш и с ь п о к а т а л о т л и п н е т Слышала, что стряслось твоей сестрой. Бедняжка не заслужила такого. Кто вообще ей это сказал? э М, да, спасибо. ш а р л и н уже идет на поправку. Как жаль, что ц е л и т е л я м н е удастся полностью избавиться от шрамов. Она была такая красивая. Степень осведомленности совершенно далекого от моей семьи человека серьезно настораживала и раздражала. Вряд ли целитель м и н е распространялся подробностями своей работы, даже если был знаком с Маклиндами. Прости, а откуда тебе это известно? р е ш и л а прямо спросить я. Так разве ж т тут есть какой-то секрет? Серые глаза Талии удивленно расширились. Погоди. Она потянулась к замершему рядом с ней чемодану, открыла верхний отсек и вытащила сложенную т р у б о ч к о и газету. Я напряглась, предчувствуя неладное, расправив желтоватые листы, тал перевернула несколько страниц и ткнула пальцем в середину. Вот, протянула мне, взяв газету одной рукой и медленно опустила глаза на указанную статью. Чёрт, подери! Цветная фотография в красках запечатлела сцену перед салоном мадам Жули. Как раз тот момент, когда на Шарлин занялась огнём юбка, а я сбивала пламя со штанов Джеймса. Крупными буквами ниже было написано: Адальстейны под ударом. Как старый ворон ответит на это? Вороном называли в некоторых кругах моего отца за извечно чёрные одежды и особенности работы. С годами он выстроил особую тактику операций. Подробности я не лезла, но именно после этого прозвище к нему и прилепилось. Сейчас дома живут несколько прирученных птиц, ставших чуть ли не визитной карточкой папы. Скользнув взглядом по дате, поняла, что в печать номер вышел сегодня утром, о п у с т и в газету посмотрела н а т а л ь ю Можно я возьму почитать? Конечно. Ты выглядишь удивленной. Чтобы выпустить статью, должны были взять у вас разрешение. Я двинулась в сторону смотровой башни, н а м е р е н н о у с к о р я т шаг. Знаю, как-то прошло мимо меня. Я обещала Фабу помочь кое с чем. Давай на уже не поговорим. О, Фабиан так и не ответил. Я писала ему все лето. Как он поживает? Вечером сама спросишь. Бросила через плечо улыбку и взбежала по ступеням. На входе меня никто не остановил. Мистер Груль готовился принимать новую партию жертв своего плохого настроения. Скоро за спиной раздался его скрипучий голос и щебет прибывших девушек.